Глава 4. Через пять минут на руках у Киры были выписки из личных дел студентов, раздолбаев, приятелей покойного Магнуса. Госпожа Криспин добавила даже список оценок и расписание на семестр. Вот уж дотошная особа. Зато и придраться было не к чему. Изучив бумаги, Кира поняла, что ловить зельеваров на занятиях бесполезно. В лаборатории посторонним входить нельзя, а лекции уже давно закончились. В мужское общежитие даму не пустят. Зато можно перехватить юнцов в местном кабачке. В личном деле были пометки о драке в питейном заведении Минзурка, расположенном на территории кампуса. Простившись с ректором и его помощницей, Кира поспешила к экипажу. Эти в кабак одно и неправильно и небезопасно но и капитан городской стражи не подходящий спутник вряд ли студенты захотят откровенничать при нём а ей ничего не стоит разговорить пару подвыпивших юнцов достаточно продемонстрировать им живейший интерес тут уж навыки карамель будут в помощь драконов позвать может сработать пусть и недоверчивый флайвер убедится что она отличный детектив да и ей драконья защита не помешает Вот и решение. Куда теперь? спросила Вигард, когда она забралась в фейтон. Пока домой, кивнула Кира, занятая своими мыслями. Надеюсь, вы узнали то, что хотели. Несомненно. Группа студентов в красных мантиях алхимиков привлекла её взгляд. Среди них она заметила Альта Клеменса, тот о чём-то болтал с симпатичной феечкой, у которой за плечами трепетали полупрозрачные стрекозинные крылышки. С другой стороны экипажа ей в затылок впился чей-то холодный взгляд, будто острая ледяная спица пронзила. Кира так явственно ощутила его, что содрогнулась всем телом и оглянулась. Там точно так же с тайками сновали студенты, и не было ничего подозрительного. Но краем глаза она успела зацепить алый подол отороченный серебром, который метнулся за угол. Декан факультета алхимии? Было ли это простым совпадением? В памяти всплыли наставления Релиона: у каждого факультета свой цвет магии, у студентов каждого курса свой отличительный знак на рукаве. Профессора академии носят береты, мантии, деканов оторочены серебром, мантии ректора с золотом. Что с вами?" отреагировал Вигард на её поведение. Он напрягся и даже положил руку на эфес, собираясь отбить любую угрозу, но Кира поспешно взяла себя в руки. Она выдохнула и покачала головой. "Всё нормально, вам не о чем беспокоиться". Только бы он не заметил, что её кожа покрылась мурашками. Капитан порывался довести её до самого дома. Но Кира попросила остановить экипаж в начале улицы и сказала, что остаток пути пройдет сама. Ей хотелось размять ноги, а еще зайти в почтовое отделение, и послать господам Драконам курьера с запиской. А чтобы Флайвер и Ренуар не восприняли приглашение в бар неправильно, Кира решила, что назначит встречу пораньше и все объяснит. Курьер обошелся ей в одну серебрушку, хотя заведующий отделением гном очень настаивал, что лучше отправить магического вестника за три золотых. Мол, это сэкономит кучу времени, и адресат получит послание прямо в руки, где бы он ни был, хоть в ванной. Но Кира помнила о быстро тающих деньгах и упрямо качала головой, пока тот не сдался. Оплатив услуги, она получила лист серой бумаги и перьевую ручку, которые ходили здесь уже несколько лет с лёгкой руки госпожи Лизаветы. Писать стоя за конторкой было неудобно. Кира грызла кончик ручки, смотрела в потолок и пыталась сочинить предельно деловую записку. На ум ничего не приходило. Мешало ощущение враждебного взгляда, которое всё ещё жгло затылок. Канце концов, кое-как справившись, она запечатала конверты и со вздохом вручила курьеру, молодому орку, который в ожидании работы поигрывал чугунный гири. Сама же поспешила на выход, но едва переступила порог, как влетело в чье то твердое, пахнущее сандалом тело. Аромат благовоний ударил ей в нос, точнее, она сама уткнулась носом в сукно, пропитанное духами инстинктивно отшатнулась и ойкнула, когда сильные руки не дали этого сделать. Над головой послышался недовольный цокот. "Слете, вам стоит быть осторожнее". Голос показался смутно знакомым. Вера задрала голову и отаропела. Она стояла, немного не мало в объятиях вампирского князя Алистера и самым наглым образом прижималась к нему всем телом, а заведующей конторкой и курьер уже глаза вытаращили в ожидании бесплатного зрелища. Простите, князь, заговорила Кира, немного придя в себя. Я вас не заметила, не могли бы вы меня отпустить? Алистер выгнал тонкую бровь и убрал руки, но отступать с дороги, похоже, не собирался. Он перевел взгляд ей за спину на ухмыляющегося орка, из прохладцы в голосе осведомился. Кажется, леди оплатила услугу. Курьера как ветром сдуло, только пыли закрутилась за ним. Вампир же слегка отступил и предложил Кире локоть. Уделите мне несколько минут вашего драгоценного внимания, леди Данкур. Кира нахмурилась. Вигард предупреждал, что с вампирами лучше не связываться. А если я не хочу? Алистер самодовольно сверкнул клыками. Захотите, когда узнаете, о чём идёт речь. Он сделал скользящий шаг вперёд, грациозно склонился и обдавая дурманящим ароматом, шепнул ей на ухо: Не так ли, моя госпожа Метаморф? Она chợтнулась от неожиданности и упала бы, но вампир успел подхватить, причём так ловко, что оставшийся за конторкой гном ничего не заметил. У Киры внутри всё заледенело, она даже не поняла, как оказалась на улице. После прохладного полумрака конторки яркий свет ударил по глазам. Под слеповато моргая, девушка только и смогла прохрипеть: "Откуда?" Может всё-таки поговорим в более подходящем месте. Алистер небрежно махнул рукой. Что вы скажете, если я приглашу вас в кофейню на чашечку чая? Вы пьёте чай? Кира вытаращилась на него, позабыв о приличиях. Рацион местных вампиров немного шокировал её. Вы пьёте? Снова ухмыльнулся князь. Ну так как? Выбора не было. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Эту истину Кира помнила с детства и всегда старалась следовать ей. Но кто такой Алистер? Друг или враг? Вот она и узнает. Хорошо, улыбнулась, возвращая себе хладнокровие. Но с условием. Князь приподнял брови в ожидании ответа. В кафе не должно быть людно и никаких отдельных кабинетов. С этими словами она положила руку на подставленный локоть. "Как скажете, леди", хмыкнул вампир. Кира почувствовала, как второй рукой он крепко обхватил её за талию, и хотела уже возмутиться, но тут за плечами Алистера развернулись два чёрных крыла, которые она до сих пор считала плащом, и земля ушла из-под ног. Лететь, уткнувшись носом в чёрный камзол вампира, было странно. Запах будил память о доме, точнее, о кофейне на углу, в которой Кира любила прихватить порцию эспрессо по дороге на работу. К счастью, до того, как она успела погрузиться в воспоминания, и окончательно раскиснуть, Алистер приземлился возле милого домика, украшенного словно тульский пряник. Ставни, балкончики, колонны, маркизы в крупный горошек. Всё в очаровательной бело-голубой гамме на фоне стен из красного кирпича. Прошу, леди Данкур. Князь вежливо пропустил даму к застекленной двери и придержал тяжелую створку. Внутри пахло выпечкой, кофе, ванилью и пряностями. Сладкий, тягучий аромат абсолютно не похожий на дурманящий запах вампира. Интерьер кофейни оказался не таким пряничным, как снаружи, зато выглядел очень уютным. Круглые столики с бежевыми скатертями, стулья из лакированного тёмного дерева, диванчики, обтянутые коричневым гобеленом с бежевым узором. Всё выглядело скромным и домашним. Низкая широкая стойка была оформлена как лесенка, на каждой ступеньке располагались хрустальные и серебряные вазы под стеклянными колпаками, оберегающими нежные десерты от пыли. Гера присмотрелась и едва не облизнулась. Так аппетитно выглядели на витрине вполне земные лакомства. Она так засмотрелась, что невольно прошептала вслух: "Безэ? Корзиночки с кремом? Эклеры?" Эти сладости довольно редкие для нашего мира, но в Новой Башне их можно купить свободно, пояснил Алистер. Патент на их производство получен госпожой Елизаветой, поэтому здесь вы можете пробовать их когда угодно и сколько угодно. По слухам, даже эльфийские и дриадские лакомства уступают этим изысканным десертам. "Не могу отказаться от такой красоты", искренне заявила девушка. На самом деле её поразили вовсе не десерты, а их привычный вид. До сих пор ей встречались только пиленые кусочки сахара, самые простые печенья, да пироги, а тут пирожные выглядели так, словно их только что доставили с земли. Выбирайте, леди, Алистер подчеркнул жестом широту выбора. Высокая оборотница, стоящая за прилавком, дружелюбно оскалила белые зубы и уточнила: "Что будете пить, госпожа? Цветочный чай без сахара?" Она решила Кира и приступила к выбору десертов. Через пять минут вампир отодвигал стул в тихом углу кафе и с некоторым изумлением поглядывал на поднос, заполненный пирожными. Девушка не устояла и взяла на пробу практически каждый вид сладостей. Как только они уселись, Кира приступила к дегустации. Белковый крем оказался восхитительно нежным, песочные корзиночки правильно крошились, а пастила имела отчётливый яблочный вкус. Право слово, если бы не шантаж она получила бы от похода в кофейню истинное удовольствие. Итак, лорд Алистер, вы хотели со мной поговорить? Рассердившись на себя за слабость, Кира отодвинула блюдце с весьма соблазнительным кусочком торта и уставилась в тёмные глаза с алым зрачком. "Хотел?" князь медленно кивнул, словно никуда не торопился. "Я вижу, что сделал правильный выбор. Буду с вами честен, леди Данкур. Вы мне нужны". Профессор Арелион изготавливал для моей семьи особое зелье, важным компонентом которого была кровь ваших соотечественников. Кира вздрогнула. Еще одно зелье на крови метаморфов? Только благодаря ему моя единственная дочь до сих пор жива. Из чего именно алхимик делал лекарства и где брал компоненты, мне узнать не удалось. Хранится оно не больше недели. И вот теперь, когда Марсель де пропал или убит, моей дочери грозит В она совсем дитя и никогда никому не делала ничего плохого. Я не хочу её потерять. С этими словами вампир вынул из кармана цепочку для часов, на которой вместо брелока висел миниатюрный портрет девочки лет 12, очень худой с измождённым лицом и огромными фиалковыми глазами. Кира невольно кинула взгляд на бледное личико и закусила губу. «Сожалею, сожалению, но что вы хотите от меня? Поиски профессора ведутся, правда, пока безрезультатно. Профессора могут и не найти. Алистер был Болтакже невозмутим. Но вы можете мне помочь, точнее, ваша кровь, леди Данкур. Давайте заключим сделку. Я молчу о вашем происхождении, помогая в расследовании всеми силами, а вы посещаете мой замок дважды в неделю, чтобы поддержать мою девочку, пока не найдётся профессор. А если не найдется?» — опешила Кира. Поверьте, стать вечной гостем в моем замке не самое худшее, что может с вами случиться. Ради спасения Белинды я готов на всё, поверьте. В борьбе за жизнь дочери меня ничто не остановит. Господин префект и хозяйка города уже знают об этом. Тогда мне не повезло, но теперь я не отступлю, чего бы мне этого не стоило.